Тави посмотрел в одну сторону вдоль стены, потом в другую. За его спиной стена обрывалась проломом, проделанным в стене дорогой, точнее его горгантом. Прямо перед ним стена тянулась до тех пор, пока не упиралась в почти отвесную скалу. Строители крепости использовали в качестве северной и южной стен гранитный остров частично срытых холмов. «Мы можем подняться туда? Можем попробовать уйти через гору?» «Со всеми их воздушными рыцарями?» Покачала головой Эмара. «Ни малейшего шанса». Во дворине стихали вопли и виск маратов и их зверей, редкое конское ржание, волчий рык, пронзительный и свистящий висков церезов. Даже если бы им удалось спуститься по канату, они попали бы из огня в полами. «Мое в западне!» — вздохнул Тави. Еще одна стрела ударила в щит Бернарда. ее стальной наконечник, пробив железную обшивку и дерево в несколько пальцев толщиной, застыл в каком-то дюйме от виска дяди Тави. Бернард побелел, но выражение лица его не изменилось, и он продолжал прикрывать себя Этави щитом. В пролыме стены взывал ветер, и Тави, оглянувшись, видел того самого мужчину, который командовал воздушными рыцарями. Один из них как раз опустил его на стену в десятки ярдов от них. Еще через пару секунд рядом с ним высадили дюжего мечника. Амара побелела как полотно. Она произнесла "Обирайся отсюда, фиделяс". Невысокий и безобидного вида человек смерил ее безразличным взглядом. «Отдай мне кинжал». «Он не твой!» «Отдай мне кинжал, Амара». Вместо ответа Амара выпрямилась и вытащила меч из ножен, потом достала из-за пояса кинжал и бросила его на камни за своей спиной. «Иди и возьми, если сможешь. Мне даже странно, что ты не убил всех, пока у тебя была такая возможность». «У меня кончились стрелы», — сказала мужчина. «Олдрик, убей их». Здоровяк выхватил меч и не спеша двинулся к ним... Амара облизнула пересохшие губы и выставила гвардейский меч вперед, параллельно земле на уровне пояса. Тави видел, как дрожит ее рука. Бернард зарычал, расстегнул лямки щита и высвободил из них руку, со словами: "Подержи это". Он сунул щит Тави, взял в руки двуручный топор и сделав пару шагов вперед, стал рядом с Амарой. Тави затаил дыхание. Олдрик остановился в нескольких футах от них, застыв как изваяние. Бернард повел затягшим плечом и с криком ринулся вперед. Топор писал над его головой дугу и начал опускаться на мечника. Олдрик поднырнул под удар, и топор, с размаху врезавшись в камень, высек сноп искр искор расшвырял каменную крошку. Бернард по инерции повернулся и снова опустил топор с силой, достаточной, чтобы рассечь мечника на надвое. Олдрик не двигался до самого последнего мгновения, да и потом едва пошевелился. Он чуть повернул бедра, уводя тело из-под удара, так что лезвие топора просвистело мимо его груди в каких-то долях дюйма. И тут же меч его дернулся вверх, острее его ударило Бернарда в бок чуть выше пояса. Бернард застыл. Зрачки его расширились. Он издал короткий хриплый стон, и пальцы его разжались, выпустив топорище. Топор упал, лязгнув о камни. Тави от ужаса не мог отвести от него взгляд. Чуть повернув клинок, Колдрик выдернул его из раны, и Бернард повалился вниз в царившего дворе хаос. «Дядя!» – завяжал Тави. Амара дернула рукой, словно в надежде поймать его на лето. «Бернард!» Ленялый взвизгнул, уронив щит, и, бормоча что-то нечленораздельное, подбежал и прижался к Тави. Олдрик взмахнул мечом в воздухе, стряхивая кровь, кровь его дяди, на камне. Лицо Амары застыло в маске холодной ненависти. «Вороны, тебя побери, Фиделиас!» – произнесла она ровным, тихим голосом. «Вороны, побери вас всех!» Тави даже не увидел ее атаки, только смазанное пятно цветов курсорского плаща Да еще услышал, как свистнуло, рассекая воздух, лезвия гвардейского меча. Мечник сделал два быстрых шага назад, но на лице его не отразилось никаких эмоций. Он поднял меч и перехватил им удар, за ним последовали еще три выпада, так быстро, что ляск мечей почти слился в один звук, и мечник легко, с купыми короткими движениями отбил их все, несмотря на скорость. Тавив всхлипывая, волоча за собой тяжелые щиты из кулящего ленелого, прополз немного вперед, подобрал кинжал и сунул его себе за пояс а потом ему оставалось только беспомощно следить за боем. Амара крутилась волчком, припадала к земле и снова крутилась, и клинок ее целил Олдрику в горло, в колени, снова в горло. Мечник парировал каждый ее удар, а потом с неожиданной жестокой улыбкой выбросил клинок вперед. Амара зашипела, и меч вылетел из ее руки, лязгнув о камне рядом с ставе. Олдрик сделал мечем еще один горизонтальный взмах, и Амара, вскрикнув, отступила назад, упершись спиной в крепостной зубец. Волосы упали ей на лицо, и Тави не видел ее выражения, зато видел кровь, просочившуюся сквозь кольчугу у нее на животе. Шатаясь, она повернулась к Олдрику и замахнулась на него. Он без труда отвел ее руку в сторону и ударил ногой по колену. Амара охнула и упала, хотя даже теперь делала попытки подняться. Олдрик недовольно тряхнул головой и снова ударил ее ногой, на этот раз по сломанной руке. Она дернулась и закричала, глаза ее смотрели на Тави, но, похоже, не видели его. Лицо побелело еще сильней. Олдрик не стал тянуть время. Перехватив меч двумя руками, он занес его над головой и нацелил его в обездвиженного курсора. Не раздумывая, Тави схватил упавший меч левой рукой и, привстав на коленях на отмошь, ударил им рыцаря по ноге. Как раз в зазор между верхом кожаного сапога и низом кольчуги. Удар вышел слабым, едва поцарапав тому кожу. Ну и этого хватило, чтобы Олдрик, отвернувшись, Тамара опустил меч, парируя неуклюжий удар Тави, Олдрик зарычал, и лицо его вдруг покраснело от злости, отчего старый шрам на щеке показался еще белее. Меч его с гвардейским мечом Тави, тот почувствовал резкую боль в плече и груди, а рука онемела по локоть. Меч отлетел куда-то за спину, он перекатился назад и попытался прикрыться щитом, но мечник сделал движение ногой, и щит, вырвавшийся из рук Тави, полетел со стены вниз. «Глупый мальчишка!» Холодно произнес Олдрик. «Отдай мне кинжал!» Тави стиснул рукой рукоять кинжала и начал отползать назад по стене. «Ты его убил!» Хриплом от волнения голосом выкрикнул Тави. «Ты убил моего дядю!» «А то, что случилось с моей Дианой, произошло по твоей вине!» Прорычал Олдрик. «Мне стоило бы убить тебя прямо здесь и сейчас. Сдавайся. Все равно тебе не победить. Ступай к воронам! я, то кто-то другой побьет тебя!» «Ну как хочешь», — произнес мечник, словно успокоившись. Он крутанул меч пальцами и шагнул к Тави, глаза его были холодны, как лед. «Будь здесь сам Арарис Валериан, он не побил бы меня». «А ты не Орарис». Мечник перехватил меч двумя руками, замахнулся и опустил его. Тави видел надвигающийся на него стальной клинок и понимал, что это смерть. Он взвизгнул и поднял руку, прекрасно понимая, что это не спасет его, просто в голову не пришло больше ничего. Меч падал на него, ускоряясь, и напоролся на сталь». Послышался чистый, похожий на колокол, звон, и облачко серебристых искр вспыхнуло в том месте, где клинок Олдрика столкнулся с гвардейским мечом. ленялый стоял на таве, держа короткий меч двумя руками, широко расставив чуть согнутые в коленях ноги. Поза его казалась расслабленной. Мечник изо всех сил давил вниз, но ленялый казалось, без особого усилия сдерживал напор, отводя его клинок от тави. Только две 3 секунды спустя ленялый чуть двинул плечами, Меч Олдрика скользнул в сторону и метнулся парировать удар, но недостаточно быстро. Короткий меч Ленялова свистнул в воздухе, и старый шрам на лице Олдрика вспухалыми каплями. Он отступил и занял оборонительную позицию, глядя на Ленялова широко открытыми глазами. Раскрасневшееся было лицо, его вдруг побледнело. «Нет!» – произнес он. «Нет! Ты не Рарис Валериан!» Линялый сделал шаг вперед и стал между ним и Тави. «Держись за мою спину, Тави!» Произнес он негромко, спокойно, словно чужим голосом. Тави потрясенно смотрел на него, потом опомнился, крепче сжал кинжал и отодвинулся от них на несколько шагов. Это не ты! прорычал Олдрик. Этого не может быть! Ты мертв! Ты слишком много говоришь, сказал ленялый и тут же бросился вперед, перепрыгнув через неподвижное тело Амары, и меч его метнулся к Олдрику, вспыхнул с напыскор. Это мечник отбил в сторону нацеленный в его живот удар и замахнулся цели рабу в голову. Лениалы пригнулся, меч просвистел у него над головой и рассёк добрых два фута заговоренного камня крепостной стены. Каменный обломок размером с ванну отвалился от стены и полетел вниз в гущу сражения. Лениалы выпрямился и погнал мечника назад по стене. Всклокоченные волосы его разметались на ветру, и шрамами лицо застыло в спокойной решимости. Когда его меч сталкивался с мечом Олдрика, Тот высекал из него снопы алых искр, и при ударах Олдрика искры становились белосеребряными. Тави видел, что Олдрик начинает нервничать, движения его становились все более дергаными, торопливыми, все менее изящными. Он отступал шаг за шагом, а и продолжал теснить его. Только один раз он нанес удар со всей силы, правда промахнулся, и меч его взметнув еще один фонтан искр вонзился в камень у ног Олдрика. Однако тот не успел воспользоваться этим промахом. Раб мгновенно восстановил равновесие и продолжал теснить Олдрика дальше по стене. Хотя из них двоих Олдрик был крупнее и мощнее, и похоже, превосходил его в ловкости, снова и снова парируя удары, которые наверняка убили бы его, ошибись хотя бы на долю дюйма. Он отбил один выпад, поднырнул под другой и снова едва не достал мечом живота Олдрика. Мечник сумел парировать этот удар, извернувшись так, что поменялся местами с Ленелым и стоял теперь спиной к Таве. Теперь уже Олдрик нанес два быстрых сильных удара, Ленелый быстро увернулся от одного и отбил другой. Ответом Ленелого стала целая серия колющих и рубящих выпадов слишком быстрых, чтобы Тавио следил за ними. Олдрик снова начал отступать, отбиваясь. Колено Ленелого нацелился было в ногу Олдрику, но промахнулся, рубанув по камню. Олдрик пнул раба в лицо тяжелым сапогом, и голова Ленелого дернулась от удара. Он взмахнул мечом снизу вверх и снова промахнулся, наискось полоснув по массивному крепостному зубцу. Меч Олдрика метнулся к запястью Ленелова, одним движением порезав тому руку и выбив из нее оружие. Вращаясь, гвардейский меч полетел вниз, во двор. Раб вскрикнул и рухнул на колени, прижимая раненую руку к груди. Олдрик стоял над Линялом, задыхаясь, побелев, медленно отводя меч назад для последнего удара. «Вот и все, сказал он. «Наконец-то ты проиграл! Посмотри, на чем ты стоишь!» — посоветовал Линялый. Тави взглянул на ноги Олдрика, на следы, оставленные в камне мечом ленялого. Крепостной зубет за его спиной начал как-то величественно, но все быстрее и быстрее сползать вдоль сделанного Леняловым разреза вниз на изрезанный мечом каменный пол галереи. Он врезался в него, и два следа от гвардейского меча вдруг превратились в сетку стремительно разбегающихся трещин. Олдрик попытался шагнуть назад, но камень под ногами его вдруг посыпался, словно насквозь прогнившая доска. И Олдрик меч с воплем полетел вниз, во двор, а вместе с ним тысяча фунтов камней. На мгновение ленялый тяжело дыша закрыл глаза, потом посмотрел на Тави. Тот не верил своим глазам. «Но как?» Ленялый пожал плечами. Олдрик всегда мыслил прямолинейно. Вот и старался действовать по замысловатей. Тави заметил за спиной ленялого какое-то движение. Ленялый! крикнул он. «Берегись!» Раб обернулся, но недостаточно быстро... Фиделиос набросил ему на шею веревочную петлю, затянул ее и, расставив ноги, дернул за всех сел. и упирался, но ему не за что было зацепиться. Веревка, тот самый привязанный одним концом к зубцу канат, по которому Тави поднялся на стену, сдернула его вниз, и Фиделиос выпустил ее из рук, прежде чем она резким рывком натянулась. Нет, прошептал Тави. Фиделиос повернулся к нему. Нет! Тави вскочил и бросился на него, замахиваясь кинжалом. Фиделиос поймал Тави за куртку, легко, без видимого усилия раскрутил как прощу и швырнул спиной о зубец. Удар выше из дух, а раненую руку пронзило ослепительной раскалённой болью. Он негранко вскрикнул от боли и попытался отползти от Фиделиоса, но не одолело нескольких дюймов, как нога его провалилась в пустоту, на том самом месте, откуда сорвался Олдрик. Тави оглянулся и увидел почти под собой продолжающуюся беспощадную схватку маратов и их зверей. Сжимая в руки кинжал, он повернулся к Фиделиосу. Отдай кинжал! произнес Фиделио с негромким голосом. В глазах его застыла смерть. Отдай Кинжал, или я убью тебя? Нет! прохрипел Тави. Тебе не обязательно умирать, парень! Тави облизнул пересохшие губы, он отполз еще чуть дальше назад и услышал, как камни под ним начинают скрипеть и потрескивать. Не подходи ко мне! Лицо Фиделиоса злобно дернулось. Он взмахнул рукой и камень под Тави, колыхнувшись, как встряхиваемая простыня, швырнул Тави на несколько футов к Фиделио. Тот потянулся за ножом, Тави сделал отчаянную попытку ударить его кинжалом, но тот жало его горло, лишив возможности дышать. Что ж, так даже лучше, заметил Фиделиас. Никаких свидетелей. У Тави начало темнеть в глазах, и он почувствовал, как слабеют сжимающие кинжал пальцы. Фиделиас тряхнул головой и жало его горло еще сильней. Лучше бы ты отдал мне нож. Тави продолжал безуспешно дергаться до тех пор, пока руки и ноги не отказались двигаться. Он смотрел в глаза Фиделиосу и чувствовал, как слабеет его тело. И в это мгновение он заметил, что Амара чуть пошевелилась, приподняла голову. Он увидел, как она подобрала под себя ногу и, потянувшись рукой вниз, достала из башмака маленький короткий нож. Стиснув зубы, она оперлась на локоть сломанной руки и приподнялась на нем. А потом коротким резким движением взмахнула ножом и метнула его в спину Фиделиосу. Внезапный порыв ветра ускорил его полет. Тави видел, как Фиделия сдернулся, и ледяное выражение лица его сменилось удивлением. Руки его отпустили шею Тави и потянулись назад, к спине. Лицо вдруг перекосилось от боли. «Ты хотел нож!» – прошипела Амара. «Получи тот, что я взяла у тебя!» с застывшим лицом повернулся к Тави и сжал его руку, державшую кинжал. Секунду они боролись. Фиделия испустил захлебывающийся полный боли крик. А потом рука его вдруг стиснула запястье Тави с такой силой, что кости захрустели и боль пронзила его до самого плеча. Рука повисла плетью. Фиделес отпустил запястье и схватил кинжал за рукоять. Тавио уцепился за его пояс и дернул изо всех сил. Фиделес пошатнулся, хрипло вскрикнул и полетел со стены вниз на ощетинившуюся острыми краями груду каменных обломков. Посмотрев ему вслед, Тави увидел, как тот ногами вперед упал на камни. Даже со стены слышно было, как хрустнули кости. Фиделя скатился на землю, и волна Маратов сразу же захлестнула его. Задыхаясь, не в силах пошевелиться от усталости и боли, он даже не подозревал, что может быть так больно, Тави продолжал смотреть вниз. Дядя Бернард, ленялый слёзы катились из глаз, и он не мог остановить их, не мог остановить схлипываний противного жалкого плача. Он лежал, прижавшись щекой камню, и плакал. Чуть позже к нему подползла Амара, Она легла рядом с Тави и укрыла их обоих щитон, которые притащила с собой. Тави все плакал. Она гладила его по спине. Она прижала щекой к его волосам. Все хорошо, Тави. Все с тобой будет хорошо. Все прошло. Все прошло. Тави так и продолжал тихо плакать, пока его не поглотила темнота.